Лайтвуд решительно вернулся к тому предмету разговора, который они хотели обсудить особо. Всегда самая скользкая тема, уходящая из рук, словно угорь. Да, насчет моего почтенного родителя. Мне лучше было бы говорить о моем почтенном родителе при свечах, поскольку эта тема нуждается в искусственном блеске. Но мы поговорим о нем в «Сумерках». Согретых жаром угля в камине Он опять помешал в камине И когда угли разгорелись, продолжил разговор Мой почтенный родитель нашел где-то в соседнем поместье жену Для своего малопочтенного сына С деньгами, конечно С деньгами, конечно, иначе искать не стоило Мой почтенный родитель, позволь мне на будущее заменить эту почтительную тавтологию сокращением МПР Что звучит по-военному и отчасти напоминает о герцоге Веллингтоне Какой же ты чудак, Юджин Вовсе нет, уверяю тебя Так как МПР всегда весьма решительно устраивал судьбу своих детей Определяя профессию и жизненный путь, обреченный на заклание жертвы с часа рождения, а иногда и раньше, то и мне он предназначил стать адвокатом, чего я уж достиг, хотя и без огромной практики, которая мне полагалась по плану, и жениться, чего я еще не сделал. О первом ты мне не раз говорил. Да, о первом я тебе не раз говорил. «Но считая себя не совсем на месте в роли юридического светила, я пока что воздерживался от семейных уз. Но МПР... Ты знаешь его, но не так хорошо, как я. Если бы ты знал его не хуже, он бы тебя позабавил». Очень почтительно сказано, Юджин Как нельзя более почтительно, можешь мне поверить И со всеми чувствами преданного сына по отношению к МПР Но он меня смешит, тут уж ничего не поделаешь Когда родился мой старший брат, всем нам было, разумеется, известно То есть было бы известно, если бы мы существовали на свете Что он унаследует все фамильные дрязги При гостях это называется фамильным достоянием. Перед рождением второго брата МПР сказал, что это будет столб церкви. Он действительно родился и сделался столпом церкви. Довольно-таки шатким столпом. Появился на свет третий брат, гораздо раньше того времени, какую он назначил моей матушке. Но МПР, нисколько не растерявшись, тут же объявил его кругосветным мореплавателем. Его сунули во флот, но вокруг света он так и не проплыл. Его что, укачивает? Это не смешно. Подозреваю, брат, это должно быть очень мучительно.